Глава третья. Акростих слово поэтическое. Как человек, уже вполне обжившийся в Латинской Америке, Мазур без труда определил, что заведение напротив магазина, в котором скрылась Кристина, что иное, как кафе. Сделать такое заключение ему, впрочем, помогла не дьявольская проницательность, а большие буквы «кафе» над входом – Там было еще и название, и уж его-то Мазур прочесть не смог, но это не имело значения. Он вошел уверенной походочкой завсегдаты. С первого взгляда определил, что заведение во многом уступает таверне Дона Мигеля. Здесь не обнаружилось ни малейшей экзотики, самые что ни на есть прозаические столики, покрытые скатерками в сине-желтую клетку. А вот в углу... Он сразу углядел телефонную будку, что мгновенно примирило с отсутствием экзотики, не турист-чай. Столиков насчитывалось шесть, а занятым оказался только один, юной парочкой, ничуть не похожий на местную наружку. Мазур уверенно сел подальше от воркующих голубков. Появилась вертлявая официанточка, с грехом пополам владевшая английским, как оно обычно и бывает в портовых городах. Хотя Мазур сумел бы с ней договориться, не зная на другого наличия, кроме одного кофе и виски, в общем, словечки интернациональные. Именно это он и заказал. Фарфоровый наперточек с кофе и гораздо более вместительный стаканчик виски. А что еще человеку нужно в такое время дня, если он австралийский моряк? Отхлебнул кофе, пригубил виски и запалил здешнюю крепкую сигарету из черного табака, сидя лицом к высокому окну, рассеянно поглядывая на магазин напротив. Он попросил Кристину задержаться в магазине подольше, под любым благовидным предлогом, ну скажем, как и положено, ничего не смыслящей в сложной технике благородной синьорите. Ей требуются долгие... И развернутые пояснения ручаться можно, что у продавцов такое поведение не вызовет ни малейших подозрений. Наоборот, узревши такую красотку, только рады будут подольше посуетиться вокруг, заливаясь соловьями, знаем мы здешних. Кристине он преподнес, опять-таки, довольно убедительную ложь, что хочет понаблюдать со стороны, нет ли за ней слежки. Кажется, проглотило. На самом деле, конечно, его интересовало одно, тот самый телефон в углу. Аккуратно пригасив окурок, он не спеша подошёл к кабине, уже привычно скормил автомату пару монет, повторилось то же, что и в прошлый раз, разве что голос был не мужской, а женский. Сначала женщина протараторила что-то по-испански, Потом, выслушав предложение Мазура перейти на английский, заверила, что говорит на означенном наречии. — Это Джонни, — сказал Мазур. — Меня направила к вам фирма Моралес и сыновья, посредники. Три дня назад я был у них в конторе, и они заверили, что работу вы мне подыщете в течение двух-четырех суток, в крайнем случае шести. — Выслушав пароль, собеседница с некоторым равнодушием откликнулась. «О, разумеется! Думаю, дня через три мы сможем вас устроить. Одно немаловажное уточнение, сеньор Джонни. Как у вас обстоит со международного свода сигналов? Вашему потенциальному работодателю нужны люди, способные именно в этом ориентироваться». «Без проблем», — сказал Мазур. «Неплохо обстоит, сеньорита». Как насчет комбинации, скажем, Зулу-Альфа-Ромео-Янки? — Могу вас заверить, что мне приходилось быстренько вывешивать и более сложные сигналы, — сказал Мазур, внутренне ликуя. — В таком случае через три дня, в четыре, и трубку повесили. Стоя спиной к прозрачной двери, Мазур ухмыльнулся весь рот. Вот это уже была самая штейна есть убедительная конкретика. В поэтическом ремесле это именуется акрастик, когда читают лишь первые буквы каждой строчки. Зу, Лу, Альфа, Ромео, Янки, то есть, говоря по-русски, Заря. Проход Заря, который через три дня встанет на якорь у четвертого причала, и Мазура там встретит, конечно, не хлебом с солью на расшитом полотенце. Без цыгана шампанского, но, безусловно, с неподдельной радостью, и все кончится. Он повернулся к двери. Еще открывая ее, увидел, что за его столиком сидит незнакомый человек. А ведь здесь такое категорически не принято. Подсаживаться к занятому столику, в особенности, если есть целые кучи свободных. И виски, и кофе на своем месте. Любому с полувзгляда ясно, что столик занят. И тем не менее... В развалочку, заранее глядя неприязненно, он подошел к столику, сел и уставился на незнакомца без всякой симпатии. Невысокий мужичок, лет пятидесяти. Скучный и незначительный, как автобусный билет. Более всего похожий на затурканного кучей детей и кучей долгов отца семейства или третьего помощника младшего щитовода в департаменте городской канализации. Вот только внешность порой бывает обманчива. Носитель самой безобидной личины способен оказаться опаснее аллигатора. Оружие при нем, судя по первым впечатлениям, не имело обширная сверкающая лысина идиотские бакенбарды глаза неопредленного цвета недолгое общение с труженицами заведения донной розы привело к тому что мазур мог при нужде без ошибок рявкнуть скажем орралла что примерно соответствовало русскому котей с колбаской а то и выразиться гораздо непечатнее ему не пришлось продемонстрировать лингвистический талант незнакомец Заговорил первым. Как ни в чём не бывало, негромко произнёс по-английски. Не, по не хмурьтесь, Джонни, я не поверушка. Меня зовут Ронни. Вам обо мне обязана было сказать милейшая Роза. Это мне вы должны были звонить. 6-5-2-2-4-8. Предположим, всё так и обстояло. Но мазур всё равно сказал хмуро. Откуда мне знать, что вы это вы? Может, настоящему Ронни вы только что... Перехватили глотку за углом и упокоили беднягу в мусорном ящике. Шутник вы, Джонни!» Без всякой обиды откликнулся лысый. «Узнаю Розу. Она обожает краснобаевых мочей. Да ладно вам. Это я вам слепил полицейскую ксиву. И пушку вам доставил. Я Таурус. Навье, нигде не засвеченный. Я смотрю, он у вас сейчас под пиджачком. Назвать номер?» — Ага, — сказал Мазур, — сейчас я его вытащу прямо тут, и мы будем на глазах хозяина и соседей постольку сверять номер. — Ну, что вы такой пугливый! — лысый улыбался во все зубы, но отглазоньки его в этом определённо не участвовали. — Ронни — это я! — И как же вы меня нашли? — Про телепатию слышали, Джонни? — Слышал. Брехня, сдаётся мне. — Да что вы! — «А если серьёзно?» — спросил Мазур недоброжелательно. «Бросьте, Джонни!» «Серьёзно?» — сказал Лысый. «Я же вас ни о чём не выспрашиваю!» «Вот и вы не лезьте в мои маленькие секреты! Мы что, так и будем цапаться! Роза говорила, что я должен вам при нужде помочь!» «Увы, пока таковой нужды не возникло!» — сказал Мазур нейтральным тоном. «Если потребуется, я вам непременно позвоню!» И выжидательно уставился на собеседника, всем своим видом задавая простой вопрос, а не пошел бы ты своей дорогой? — Не гоните, не гоните! — лысый наклонился к нему и более понизил голос. — Я так понимаю, вы вот-вот выйдете в море? Откуда вы? Ть -ть, повторяю! Я же не задаю вам попусту совершенно ненужных вопросов, а посему того же жду и от вас. Слушайте внимательно, Джонни. Судя по тому, что я вас знаю, вы не прочь пополнить пустые карманы. — А что это извращение? Ну что вы, что вы? Нет, вовсе нет. Вполне понятные и разумные желания. Кроме того, вы вроде бы хотели бросить тут якорь в уютном местечке и жить без хлопот. — Да я б не прочь, — сказал Мазур. — Да ради бога! то ж мешает. Ничего не имею против. Вот только на этом свете не бывает бесплатных пирожных, знаете ли. Вы хотите жить уж очень легко. Подцепили богатую дамочку, а сейчас вот определенно намеренно сыпать в карман кругленькую сумму. А вы претендуете на свою долю? Глядя из-под лобья, как исследовало охваченному алчностью авантюристу, спросил Мазур. Лысый коротышка рассмеялся. «Честное слово, нечего похожего. Речь идет вовсе не о доле, а о сделке, не особенно для вас обременительной». «Она нашла кого-нибудь на место роблиса «Понятия не имею, о чем вы говорите. А может, это вы?» «Судя по тому, что вы первым делом приехали сюда за аквалангами, ничуть не огорчаясь дезертирством роблиса «Слушай, ироннее», — сказал Мазур, — «вам никто не говорил, что порой опасно бывает знать слишком много. Ну, во-первых, вы не будете стрелять в меня в кафе на глазах у свидетелей, во-вторых, это вы беспаспортный бродяга, подвержены многим опасностям, а я давненько обитаю в этом городе» и успел завести тут серьезных друзей, которые, могу вас заверить, в случае моей безвременной кончины сумеют поквитаться. Так что за сделка? Вы быстро соображаете, Джонни, это хорошо. Значит, все-таки вы будете нырять вместо Роблеса. И что дальше? Слушайте внимательно и бросьте танцевать, — сказал Лысый. Повторяю. «Условия ничуть не обременительные. Меня не интересуют брюлики. Но вот все остальное, что найдете в сейфе, вы обязательно доставите мне. Ясно?» «Я говорю не о хламе, которого там наверняка немало. Какие-нибудь судовые документы, награды командира и прочая дребедень. Там будут либо футляры». Либо кассеты с пленками, с обыкновенными фотопленками, иначе говоря, микрофильмы. Вот их-то вы мне и доставите сразу по возвращении. Не бойтесь открывать любые коробки, которые там найдутся. Пленки уже проявлены. Все поняли? Предположим, безо всяких предположим. Или повторить не надо. Вот и прекрасно, — осклавился лысый. Сделка, повторяю, ничуть для вас не обременительная. Вам камушки, мне микрофильмы. Зачем вам этот хлам? Я член кружка историков-любителей. Усмехнулся лысый. Жить не можем без этого хлама. У каждого свои причуды. Но уясните себе хорошенько. Если я не получу пленок, ваше пребывание в этой гостеприимной стране станет далеко не безмятежным. Честное слово, я могу устроить вам серьезные неприятности, верите? Верю, — угрюмо сказал Мазур. Он и в самом деле верил. Лучше всего скопировать ксиву тайной полиции может только тот, кто прекрасно знает, как выглядит исходный образец, а это кое о чем говорит. Вот и прекрасно. Как только я получу микрофильмы, Я моментально забуду вас навсегда. Живите в свое удовольствие. Наслаждайтесь жизнью. Удачи вам в вашем предприятии. Он поднялся, дружески кивнул Мазуру и, не оглядываясь, прошел к выходу. Мелодично прозвенел колокольчик при дверях, и через несколько секунд лысый исчез из виду, словно приснился. Ох, если бы! Мазуров протянул руку, ни секунды не колеблясь в выборе, взял стаканчик с виски и отпил добрый глоток. В уравнении одним махом появилась целая куча неизвестных, с которыми ни за что не справится кавалерийским наскоком. В толк не возьмешь с налету. Зачем этому типу нацистские микрофильмы и что там может быть изображено? Какие-нибудь кодированные банковские счета, до сих пор ждущие своего часа, списки агентуры. Да нет, за сорок лет агентура одрехлела и вымерла. Американец, точно американец. У него типичный штатовский выговор жителя западного побережья. Пусть и малость разбавлены позднейшими наслоениями, проистекавшими, несомненно, от того, что он долго жил в Латинской Америке. Штатник... Янкис. Не было у бабы хлопот, — посадила она на хвост Янкиса. Он смотрел в окно. Появилась Кристина, как и ожидалось, в сопровождении сразу трех кавальеру, тащивших тяжелые коробки со снаряжением. В коротком цветастом платьице с символическими бретельками и распущенными волосами она выглядела так, что мазур вполне понимал аборигенов которые, загрузив коробки в лендровер, усиленно тянули время, что-то еще раз толковое и объясняя, но в конце концов вынуждены были удалиться. Мазур допил виски, не тронув кофе, бросил на стол банкноту и пошел к выходу. Расклад был ясен, никаких сложностей Этот лысый орангутанг, конечно же, телепатией не владел. Он знал заранее, что Кристина появится именно здесь, приедет за аквалангами. А это подразумевает и долгую слежку, и разработку. И надо же было до нерозии запихнуть его в центр всего этого безобразия. А куда прикажете деваться? Без документов. За три дня до прибытия парохода по притонам прятаться. А если за ними обойми уж поставлен квалифицированный хвост, и чертов Ронни решит, что его пытаются обмануть? Нет уж попала собака в колесо, пищи добеги да беги, придется доиграть этот водовиль до конца, благо сделка и в самом деле не столь уж обременительна. Стоп, стоп, стоп. Если в тех микрофильмах есть что-то, способное до сих пор чертовски интересовать янкисов, то и нам эти древние плёночки не помешают. Закон природы, что съедобно для одной разведки, то и другая схавает. Побарахтаемся. Оптимизма придаёт одно немаловажное обстоятельство. Рони что-то не похож на всесильного. Что ему мешает самому вытащить желанные микрофильмы оттуда, где они покоятся? Одно из двух? Либо не знает место либо невелика пташка этот самый Ронни, а то и все вместе? В самом деле, далеко не всякий агент, пусть даже по-настоящему мощной разведки, похож на Джеймса Бонда. Далеко не всякий располагает пачками денег» армии помощников знакомствами в высшем генералитете или президентском дворце есть элита есть и мелкая сошка предположим он что то вроде младшего помощника третьего резидента или как там это зовется мелочевка одним словом наткнулся на интересные дельце но не в силах обстряпть его самостоятельно. Или пока что не убедил вышестоящих в реальности клада. Ему хватает силы и возможностей, чтобы сляпать поддельную карточку шпика, раздобыть оружие, следить и требовать, но не более того. А что, похоже, крайне опасно недооценивать противника. Но Ронни уж очень похож на мелкую рыбку. Он приостановился, показалось сначала, что ему чудится, но ничего подобного на узкой улочке и в самом деле громко и непринужденно лилась русская речь. Трое загорелых субъектов, одетых так, что в них с первого взгляда угадывались соотечественники, стояли неподалеку от машины и разглядывали Кристину, так, словно она была манекеном в витрине. «Руссо-туристу» или «Руссо-мориману» — классическая тройка. Поодиночке-то их хрен в город выпустит. Вопреки устоявшимся штампом Мазур вовсе не умилился при земляков. Скупая мужская слеза не поползла по его лицу, и ни малейшего желания немедленно заключить их в объятия у него не возникло. Еще и оттого, что у Мазуру весьма не нравились их взгляды оглаживавшие девушку сверху донизу. Он, конечно, не имел на нее никаких прав, и тем не менее. «Девушка, а вы по-русски не понимаете?» Громко поинтересовался один, судя по ухарской физиономии, первый парень на деревне или нечто аналогичное. Кристина отвернулась с тем самым аристократическим пренебрежением, оглядываясь, определенно высматривая Мазура. «Не понимает», — сказал второй. — Лапочка, что ж ты не понимаешь? Попади ты мне вот в эти ручки, я б с тебя три дня не слезал. Девушка, а выпади с русскими маяками не трахались ни разу, — непринужденно спросил третий. — Задрать вам платьишко, да? Мазур подумал, что хамов следует учить. Он решительно шагнул вперед, распахнул объятия и не менее громко воскликнул по-русски. — Как я есть рад видеть земляков! «Как я есть рад слышать родной речь!» Троица уставилась на него слегка ошарашенная. Не теряя времени, Мазур облапил ближайшего и звучно троекратно расцеловался с ним на манер покойного Леонида Ильича, потом продолжал широкой улыбкой. «Мой папашка тоже бил из ваша страна. Мой папашка воевал в Великое Отечественное. Он был офицер в армии генерал Фласов» а до этого служил в СС. Я очень рад видеть земляки. Сейчас мы поедем выпить пару машка. Вы слышал про генерал Власов? Их физиономии заслуживали кисти великого живописца, поскольку олицетворяли мешанину разнообразнейших чувств, панический испуг, удивление, осознание возможных последствий. В следующий миг троится честных советских моряков По три раза на дню инструктируемая надлежащими лицами поступила, как и надлежит, прекрасно знакомым с кознями идеологического врага гражданам великой державы. Показалось даже, что из-под ног у них сверкнули искры, и повалил дым так быстро и решительно припустили прочь бравые мореплаватели. «Что ты им сказал?» — с любопытством поинтересовалась Кристина. «Это шведы», — сказал Мазур, — «а я по-шведски могу связать пару фраз». Я разобрала что-то насчет генерала. «Ах, это!» — невинно сказал Мазур. «Я им сказал просто-напросто, что ты дочь генерала, здешнего начальника тайной полиции, а я начальник твоей охраны. Если они не уберутся, из-за всех углов головорезы посыплются и в пыточные подвалы потащат, а там охолостят их безжалостно». Она прищурилась... «А почему ты с ними так обошелся?» «Нечего болтать всякие глупости», — сказал Мазур с ухмылкой, глядя в ту сторону, куда в совершеннейшей панике бежали ошарашенные шведы. Пожалуй, что они уже на расстоянии морской мили от места столь шокирующей встречи. «Вообще-то я поняла по взглядам, что речь идет не о философских теориях, а о вещах более приземленных». Значит, благородно выступил на защиту моей чести? — А как же, — сказал Мазур, — мы австралийцы, люди благородные. Занятие осанной оболочкой бьется рыцарское сердце, и потом я обязан максимально отработать свои десять процентов. Посему решительно взял тебя под опеку, как полагается кавальера. По-моему, вполне нормальное поведение для этой страны и этого континента». Или ты в Штатах нахватала с воинствующего феминизма? Да нет, в общем-то. Вот прекрасно. Поехали, — предложила Кристина. Я уже гадала, куда ты провалился, — понизила голос. Надеюсь, слежки нет. Мазур огляделся, насколько мог, непринужденнее. На улице хватало народу. Те, кто целеустремленно спешил куда-то, и те, кто явно маялся бездельем. Он не был разведчиком с соответствующей специфической подготовкой, и потому не мог ручаться со всей уверенностью, что слежки нет, учитывая, что чертов Роан не объявился как чертик из коробочки, учитывая, что его люди могли и далее отираться поблизости, и нельзя было исключать ни почтенных Матрон, ни шумных здешних пацанов. «Все возможно». Подойдет к обычному здешнему обывателю некий субъект, сунет крупную бумажку и попросит ревни и последить за своей ветреной подругой. Следует точное описание внешности машины. Никто ничего не заподозрит. Повод понятный и насквозь жизненный. Мазур уселся рядом с девушкой, она тронула машину с места и тут же даванула на тормоз, так что Мазур едва не впечатался лбом в стекло. Прямо перед капотом, слева направо, пронеслись на оглушительно тарахтящих мопедах из боковой улочки на перерез два бармота не столь уж подросткового возраста. Вообще подобных джигитов здесь было немерено. Петляли меж машинами, объезжали заторы по тротуарам, носились без всяких правил, порой провожаемые темпераментными фразами пешеходов отнюдь неодобрительными. В голове у Мазура стала понемногу складываться смутная идея, но с Кристиной он, ею, разумеется, делиться не стал, заговорил о другом. — Знаешь, что меня больше всего удивляет? — Знаю, — сказала она уверенно, — почему нас выпустили и дали благополучно добраться до Чекона, верно? — Умница, — кивнул Мазур. — Во-первых, Дон хайме убедился, что аквалангист у тебя, несмотря на его усилия, все-таки есть. — Во-вторых, я его такое впечатление оскорбил смертельно. В-третьих, он окончательно убедился, что ты не намереваешься отвечать на его плохие чувства. Элементарная логика событий вела к тому, чтобы нас перехватили на большой дороге, меня вульгарно прихлопнули без всяких дуэльных кодексов, а из тебя начали бы выбивать адрес немца». Игра пошла по крупной, и недомолвок не осталось. Вряд ли бы его остановило то, что он качал тебя на руках в нежном твоем возрасте, а потом жениться на тебе хотел. — Пожалуй, не пожалуй, я точно, — сказал Мазур уверенно. — Что же они моего пистолета испугались? — Да ну глупости, у него есть несколько вполне надежных головорезов. У тебя есть версии? — Нет, сама теряюсь мазур задумчиво смотрел перед собой вновь вспомнил если ты что то видел своими глазами и слышал своими ушами это с чего в сне означает что ты видел и слышал правду частенько бывает и по другому ты видишь и слышишь то что тебе хотят впарить в качестве доподлинной правды из чего собственно следует что дон хайме возненавидел сидящую рядом с ним красотку Из чего следует, что Дон Хайме и Кристина — заядлые конкуренты в борьбе за клад? И, наконец, из чего вытекает, что клад существует вообще, что где-то в море и впрямь лежит на дне вот уже сорок лет подводная лодка «Кригсмарины» с ее желанным сейфом? Все это пока что словеса, и не более того. Все может обернуться инсценировкой, все не то». «Чем кажется?» «Спросите ее, не знает ли она лысого, навязчивого типа по имени Ронни. А какой смысл?» «Быть может, сроду не видела. Быть может, прекрасно его знает. Но если соврет, уличить ее невозможно. Черт! Сплошная неизвестность!» Он оглянулся назад на объемистые коробки, украшенные парой ярких наклеек. Судя по надписям, акваланги были итальянские. И его, словно электрический удар, вдруг пронзило странное, неописуемое словами ощущение. Все это уже было в его жизни. Было несколько лет назад. Экзотический портовый город на противоположной стороне шарика. Кривые улочки... Незнакомая речь и очаровательная девушка почти точно так же покупала акваланги, и речь поначалу шла тоже о поисках клада на морском дне, а потом Мазура едва не прикончила, это чертова красотка, чтобы остаться в живых пришлось из кожи вон лезть. Даже страшновато стало, так все повторялось». Он утешал себя тем, что снаряд в одну воронку дважды не плюхается, но тут же вспоминал, а ведь попадает иногда. — Мозги, хоть цвет не самые дурные бездарные на свете, — работали с полной нагрузкой, чудо еще, что искры из ушей не сыпались. — Мы что, прямиком поедем к твоему немцу? — спросил Мазур. — Ни в коем случае. Энергично возразила Кристина. Он меня особо предупреждал, что следует соблюдать осторожность, целую систему разработал. Сначала я ему позвоню, потом мы встретимся в городе, и он сам отведет. Предусмотрительный человек. Задумчиво одобрил Мазур. Времени у нас, как я понимаю, навалом, вот и прекрасно. Езжай в какое-нибудь приличное бюро по найму квартир. Зачем нам квартира? Переночевать можно и в гостинице, мы завтра же выйдем в море. Квартира мне и не нужна, — сказал Мазур. Мне, собственно, нужен отдельный домик. Не особняк, конечно, но непременно отдельный домик в относительно благополучном районе. Зачем? Элементарно, — сказал Мазур, — в качестве приманки и ловушки. Если за нами следят, они к этому домику непременно прилипнут, а это открывает простор для комбинаций». «Джонни, тебе не кажется, что ты чересчур все усложняешь?» нечуть сказал Мазур. «По-моему, у нас на кону два миллиона долларов. И, насколько я помню, конкуренты у нас есть решительные и к гуманизму склонны Вот, видишь, тут необходимо извертеться. Уж поверь человеку с богатым жизненным опытом, в конце концов платить буду я. Это реально?» — Снять более-менее приличный домик, конечно. Их тут обычно куча сдается на любой кошелек. Поехали искать контору. — Решительно, — сказал Мазур. Примерно через полчаса, лишившись не менее четверти своих капиталов, точнее, неправедных денежек Донны Розы, Мазур стал обладателем бумажки с печатью, парочки квитанций и связки ключей. Еще минут через двадцать Кристина неплохо знала Чекон. Они с провожатым из агентства добрались до прилагавшегося к этим ключам домика на одном из многочисленных холмов, полукругом окружавших портовый город. Оттуда даже просматривался небольшой кусочек моря. Домишко был не роскошный, но неплохой. В окружении себе подобных не фешенебельный район, но и не трущобы. Тишина, свежий воздух парочка экзотических деревьев в крошечном дворике. Типчик из агентства получил свои чаевые, цветисто пожелал приятного отдыха сеньору и сеньорити и, не оглядываясь, вышел в калитку, чтобы добираться в родную контору на такси. — Поросенок! — сердито сказала Кристина. — Ты обратил внимание, он нас не назвал сеньоры и сеньора. — Сеньор и сеньорита? — «Надо полагать, мы как-то не особенно напоминаем семейную пару», — сказал Мазур, с треском распаковывая одну из коробок, выбранную наугад. «Я очень надеюсь, что у нас вид классической легкомысленной парочки, выбравшейся в чайкон для известного времяпровождения». Он поднял голову и фыркнул. «Не хмурьте и стак, синьорита, это идеальное прикрытие». «Сама знаю». — сказала Кристина, — но всё равно неприятно, когда она тебя украдкой пялится с синичной ухмылочкой. Ну, что ты думаешь? — Что я думаю? — пробормотал Мазур, распутывая синтетические лямки. — Что я думаю? — Да ничего особенного. Не самый, конечно, лучший агрегат, но достаточно надёжный. Баллоны полностью заряжены, никаких нарушений комплектации, есть всё, что необходимо. Меня полностью устраивает». «Тогда поедем за Хольцем?» «За кем? А, -а, а «Нет, я, с твоего позволения, изменю диспозицию. Съезжу на часок в город, у меня там дела». «Дела?» — переспросила она тревожно и недоверчиво. «Я тебе потом расскажу», — сказал Мазур. «Есть одна задумка. Что ты смотришь со столь трагическим раздумьем в глазах? Не забывай, меня порекомендовала твоя дрожайшая итиотушка». «Вот это-то порой настораживает», — призналась Кристина с вымоченной усмешкой. Мазур подошел к ней взял за руку. Ладонь у нее была изящная, теплая, нисколечко не натруженная. «Послушай-ка», — сказал он убедительно, — «знаешь, когда удаются самые авантюрные и грязные дела, когда партнеры друг друга не обманывают». Кристина смотрела ему в лицо все с тем же забавным выражением, смесью недоверия и надежды. «Извини, если что-то не так», — сказала она, отводя на миг взгляд. «Мне и в самом деле хочется тебе доверять. Но ведь ты понимаешь, мы и знакомы-то всего ничего, а ситуация...» Мазур ухмыльнулся. «Позволь тебе напомнить. Дон Хайме тебя вообще знал с младенчества. И чем кончилось?» В общем, через часок я вернусь. И доверять-то мне должна нет того, что физиономия у меня честная и открытая, а по соображениям неизмеримо более прагматическим. Будь я злодеем, давным-давно где-нибудь на дороге в безлюдном местечке затащил бы в чайщобу, связал по рукам и ногам и с помощью нехитрых, но действенных средств выпытал бы все, что ты хотела скрыть. — Логично? — Логично, — призналась она. — Вот, видишь, — сказал Мазур. — Ладно, я вернусь через часок, самое больше, через полтора, а ты тем временем приготовь-ка что-то вроде обеда. Это ты, я думаю, умеешь? — Более-менее, хотя особых кулинарных изысков и не обещаю. — Ничего, я не гурман, — сказал Мазур. Пройдя пешком с полкилометра, Он поймал, наконец, такси, бело-желтую, раздолбанную японскую машинку, чуть ли не свою ровесницу, добрался до центра города и там на ломаном английском и с помощью выразительных жестов растолковал таксеру, чего он, собственно, жаждет. Таксер, ничуть не удивившись, привез именно туда». Ещё минут через пятнадцать Мазур оказался полновластным хозяином навёхонького японского мопеда, белого, с зелёным бензобаком, маленькими толстыми шинами и рассчитанным на двоих чёрным седлом. Транспортное средство на вид было насквозь несерьёзное, но, судя по спидометру, могло выжить и шестьдесят километров, а больше собственное не требовалось. Он вовсе не собирался отрываться от набитых агентами контрразведки спортивных машин, в конце концов, откуда к черту у здешних шпиков спортивные машины. Два предупредительных юных продавца добросовестно проверили все, что надлежало, пожелали удачи и распахнули ворота. Мазур дал газ, вылетел со двора, свернул направо, И как заправский чекунец помчал куда глаза глядят, подрезав, возмущенно рявкнувший клаксоном синий форт. Просвистев в миллиметре от толстой сеньоры с продуктовой сумкой, полицейский на перекрестке беззлобно погрозил ему пальцем. Ни малейших подозрений Мазур у него не вызвал. Еще... Один джигит на шустрые японские двухколески для управления, которые не требовалось водительских прав. Четверть часа он кружил по улицам, временами проносясь по тротуарам, подобно местным лихачам, проскакивая на красный свет, опять киноманер местных наездников, и вскоре убедился, что хвоста за ним нет». От пешего наблюдения он моментально оторвался бы, а машина со шпиками попусту отстала бы давным-давно. Первую идею касательно мопеда он воплотил в жизнь, а вскоре осуществил на практике и вторую, если совсем честно, не на засекреченных инструктажах почерпнутую, а вычитанную из детективного романа, отчего, впрочем, идея ничего не потеряла.